Я лежал, прислушиваясь к шуму и не понимая, где я. Вдруг послышались шлепанье босых ног, стук бросаемых тяжестей, громкий скрип и грохот цепей. Потом раздался плеск, так как судно сделало резкий поворот. Жёлто-зелёная пенистая волна ударилась, а маленький иллюминатор каюты и снова схлынула. Я быстро оделся,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 у которого стоял Монтгомери, разговаривая с широкоплечим седым человеком в грязном синем фланелевом костюме, по-видимому, только что появившимся на судне. «Пошел туда, мистер, заткни глотку! Туда!» — ревел капитан. Монтгомери и его собеседник повернулись к нам. «Что это значит?» — спросил я. «Вон отсюда, мистер, заткни глотку! Вот что это значит!»